4 года цараи. Любовно удачу взятый человек, прочитав сообщение об открытии радио, уже ни минутой не сомневается в его существовании. Люди, у которых критическое чутьё не обострено и в то же время не извращено узкой специалиностью, обладают твёрдым непосредственным воображением. Они способны поверить любому нетлехному факту, и вот те щас своим Как бы необычен он ни не казался, несколько по-другому воспринимает новый физик, какой-нибудь собрат Цупров в области науки. Открытие свойства полония и радия разрушило те основные упрёки, которым верили учёные в течение веков. Чьё объяснить пантанную радиоактивность элементов? Это открытие потрясает целый мир приобретённых знаний. И противоречит крепко остановившемся представлением о строении материи. Поэтому физик ведет себя сдержанно. Его в большей степени интересует работа Пьера и мадам Кюри. Он понимает ее бесконечные возможности в дальнейшем. Но для того, чтобы составить свое мнение, ждет решающих точных результатов. Отношения химика еще придирчивее. По своему характеру Химик поверят в существование какого-нибудь нового химического элемента только тогда, когда сам увидит его, коснётся, взвесит и следует подвергнуть воздействию кислот, заглянет в раствор и определит его атомный вес. А ради, до сих пор никто не видел. Никто не знает атомный вес ради. И финики верные своим принципам делают вывод. Нет атомного веса нет и радия. Покажите радий, и мы поверим. Было показать скептикам радий и полоний, доказать миру существование их детишек и окончательно убедиться них в себя, что по гомкви понадобится 4 года упорной работы. Теперь их цель добыть радий и полоний в чистом виде. Тех наиболее радиоактивных продуктов, какие добыли эти учёные, оба вещества представлены только неуловимыми следами. Чтобы выделить новые элементы, придётся обработать большие количества сырья. Отсюда возникали три утомительных вопроса: как добыть нужное количество минерала, где его обрабатывать и из каких сред оплачивать неизбежную подсобную работу. Урановая смолка, таящая в себе полония и радий, минерал очень дорогой. Она добывается из руд илахим стали в Болгедии с целью извлечения из нее урановых солей, употребляемых в сельском производстве. Необходимые тонны обойдутся дорого, через чур дорого для самих кюри. Нахлочивать? заменит им деньги. По соображениям обоих учёных, так и извлечение урана из минерала, количественное количество полония и радия, которые в нём содержатся, должны оставаться в ужаб обработанном сырье. Следовательно, ничто не мешает им обнаруствовать отходы. И нет ли необработанное урановое мок хоть стоит очень дорого, то и её отходы повлечение урана стоит гроши. А если попросить У австрийского коллеги рекомендацию к директору рудников Иоахим Сталя, то не удастся ли получить большое количество этих отбросов по доступным ценам? Все это просто, но надо еще подумать. Необходимо закупить сырье и оплатить перевозку до Парижа. Пьер и Мари позаимствуют нужную сумму из своих весьма скромных сбережений. Они не так наивны, что лопрофит на это средство управительств. Хотя бы физики находились на верном пути к огромному открытию. Ноги к любому не обратили университет или правительство с просьбой о сомнительстве ввании на покупку отхода от переработки урановой руды. Им рассмеялись бы в доб глаза. Во всяком случае, их блакладная записка затерялась бы в делах какой-нибудь канцелярии. А им пришлось бы целый месяц ждать ответа и, вероятно, отрицательного. Из всех традиций принципа пролетарской революции, которая создала метрическую систему, основала нормальную школу и не один раз спрашивала науки, государство спустя век запомнило только прискорбные слова Фокьетенвилля, сказанные на заседании трибунала, отправившего его от гильотину, республики. Не нужны ученые. Примечание редакции: достоверность этих слов ничем не подтверждается. А можно ли найти хотя бы в многочисленных зданиях Сурбонского университета подходящее место для работы и предоставить его супругам Карри? Видимо, нет. После напрасных попыток Пьер и Мария возвращаются ни с чем к точке их отправления. студия в колледже по физике, в котором преподает Пьер, кто небольшое мастерское, где нашли себе приют первые опыты Мари. Мастерская выходит во двор, а по другой сторону двора стоит деревянное строение, заброшенный сарай с остекленной крышей, протекающий во время дождя, в жалком состоянии. Медицинский факультет некогда использовал это помещение для вскрытий, но уже с давних пор Оно хибарит и пригодным даже для хранения трупов. Пола нет. Темнительной слой асфальта покрывает землю. Остановка, несколько ветхих кухонных столов, неизвестно, как утолевшая чёрная клафтная доска, блядينية печь с ржавой трубой. Провтор рабочий не стал бы работать по доброй воле в таком месте. Пьер и Мари всё-таки пошли на это. Вот это вторая имелось свое преимущество. Он был так плох, так мало соблазнителен, что никто и не подумал возражать против передачи его в полное распоряжение Кюри. Директор института ощутил берг, всегда облаговаливший к Пьеру Кюри, высказал сожаление, что не может предложить ему ничего лучшего. Как бы то ни было, но лучше он не предложил, а супруги довольны уже тем, что не очутились на улице. Певким своим оборудованием благодарили, уверяя, что это устроит дело, что они приспособятся. Прокая они входили во владение с твоим стараем, пришлют ответы завтра. Дельти добрые. Вопреки обыкновению, отходы, полученные за последнее время при извлечении урана, ещё не были выведены. Мне нужный проедобный материал выпали в кучу у родника на постерии, прошун техников. Благодаря посредничеству профессора Единства и Венской академии наук, австрийское правительство в качестве владельца этого государственного завода постановлено отпустить безвозмездно тонну отходов в распоряжение двух лунатиков в Науке, уверяя их, что эти отбросы им необходимы. Если понадобится большее количество такого материала, рубико стокет его на станках в избынных условиях. Однажды утром большая оконная поводка, вроде тех, что разводят уголь, остановилась на улице Ломоносов, перед институтом физики. Об этом известили Пьера и Мари. Без шляп, в лабораторных фартуках, они бегут на улицу. Пьер сохраняет обычное спокойствие, но Мари, увидев рабочих возгружающих мешки, не может скрыть свою радость. Это же урановая руда! Ее урановая руда. Еще несколько дней тому назад товарная станция извистила о ее прибытии. Лихорадочно волнуется от любопытства и нетерпения. Мари не в состоянии ждать. Ей хочется сейчас ждать вскрыть какой-нибудь мешок и оглянуться на свое сопутствие. Разрезает бечеву и расправляет грубую парусину. Запускает руки в бурый тусклый минерал тринадцатьюхвостных игл. Вот где таится ради. Вот откуда будет извлекать его Мария, хотя бы ей пришлось переработать гору этого вещества, похожего на дорожную пыль. Мария в кладовке прожила самые упоительные времена своего студенчества в Мантарве. Марии Кюри предстоит вновь пережить много чудесных радостей в бодряном стараяе. Транне повторяемость тептей, когда суровая Но там тёпнее, светлее. Наверное, ни их певные ни одну женщину двори оба раза выбирает для себя самая жалкая убранство. На рай на улице Ломон обраттовый подсох тве удоб. Летом их зеппинный крыша в нём жарка как теплица. Зимой ей меньше что лучше: дождь или мороз. Если дождь, то водяные капли мягким, налыдрожающим током падают на пол. На работе всталый, на равные места отмеченные физиками, чтобы не ставить там аппаратов. Если мороз, то мернишь сам, а помочь нечем. Печка даже раскалённая до да красна одно разочарование. Подходишь к ней вплотную, немного тогреваешь ты. На чуть отойдёшь, как попадаешь в зону обледенения. Марии и Пьеру необходимо привыкать к вот этим условиям на разных температурах. -за отсутствия и зат тут при в числе прочего необходимого оборудования тяги для вывода наружу вредных гадов, большинство процессов обработки надо осуществлять под открытым небом, во дворе. То это разгорится ливню, и физики спешно переносят аппаратуру опять в тере. А чтобы продолжать работу и не задыхаться, они устраивают сквозняк, отворяя дверь и окна. У нас не было ни день ни лаборатории, не помощи, чтобы хорошо выполнить эту важную и трудную задачу, запиши это на почту. Требовалось тогда нечто и ничто. И если Казимир Блуцкий когда-то назвал мои студенческие годы героическими годами жизни моей твоячницы, то я могу сказать без преувеличения, что этот период был для меня и моего мужа героической эпохой в нашей совместной жизни. Но как раз в этом дрянном старом сторае протекли лучшие и счастливейшие годы нашей жизни. Все цело посвященные работе. Нередко я готовила какую-нибудь пищу тут же, чтобы не прерывать ход особо важной операции. Иногда весь день я перемешивала кипящую массу железным шковорнем длиной почти в мой рост. Вечером я валялась от усталости. В таких условиях. Чита и Юри будет работать с 1898 по 1902 год. Первый год они работают совместно над химическим выделением полония и радия. Добывают радиоактивные продукты, а затем измеряют силу их излучений. Скорее оба попробыы находят более плодообразным действовать отдельно. Пьер стремится уточнить свойства радия, изучить новые металлы. Мари продолжает обработку руд, чтобы получить чистые сфалераби. При этом разделении труда Мариня брана мужскую долю, вляплась тебя роль чернорабочего. Старая, её супруг, весь поглощённый постановкой тонких опытов во дворе Мари, с разливающимися на ветру волосами, старым запылённым тажённками плодами в партоке, а кругом на клубами дыма раз видалищего в глазах горна Илоплащающая в тебе работу целого завода. Мне приходилось обрабатывать в день до 20 килограммов первичного материала пешётами. И в результате весь сарай был заставлен большими химическими сосудами, остатками и растворами. И выученный труд переносить мешки с остатками, переливать растворы из одного сосуда в другой по несколько часов подряд, не шапки пящаю жёсткой чугунном тазу. Но Радий упорно хранит свою тайну и не выражает ни малейшего желания знакомиться с людьми. Где-то пора, когда Мари по простоте душевной определяла его содержание в отходах урановой руды как один к ста. Излучение нового вещества обладает такой силой, что ничтожное количество Радия, расстёгнутое с минералы, является источником поразительных явлений. которые можно не только наблюдать, но и легко измерить. вся трудность в невозможности выделить даже ничтожное количество радия и изъять его из той среды, в которой он прочно связан. Рабочие дни превращаются в месяцы, а месяцы в годы. Пьер и Мари не теряют мужества. Это вещество завораживало их своим сопротивлением. Он и она, соединенные нежной любовью. И умными влечениями, панда навятоет против естественной гаргни, какой вид в деревянной царе. В тот упор мы с головой ушли в новую область, которая раскрылась перед нами благодаря неожиданному открытию, записывает Мари. Несмотря на трудные уславы работы, мы чувствовали себя вполне счастливыми. Пять дней мы проводили в лаборатории. В каждом царе тарил полный мир и кошина. Бывало, что приходилось только следить за ходом той или другой операции. Тогда мы прогуливались взад и вперед по сараю, беседуя о нашей теперьшней и будущей работе. А вряд ли подкреплялись чашкой чая у тот же у печки. В нашем общем едином ублечении мы жили как лосяне. В лаборатории мы очень мало виделись с людьми. Время от времени кое-кто из физиков и химиков заходил к нам, или посмотреть на наши опыты. или спросить совета у Клей, уже известного своими познаниями, в профит совета упьевы крей уже и вечно твоими познаниями нет таких проделк Америки. И у классной доски начинались те беседы, что оставляют лучшие воспоминания, возбуждая ещё больший научный интерес и к работе, и в то же время не прерывают естественный ход мысли и не смущают атмосферу мира и внутренней сосредоточенности, какой должна быть атмосфера лаборатории. Иногда Пьер и Мари бросают на несколько минут свою аппаратуру и начинают мирно беседовать. Я спрашиваю себя, как он будет выглядеть, говорит в один прекрасный день Мари с нетерпеливым любопытством девочки, которая обещана игрушка. Пьер, ты каким представляешь его себе? Кто его знает, спокойно отвечает физик. Видишь ли, мне бы хотелось, чтобы у него был красивый цвет.